«Кто это сделал Дени Она затаила дыхание. «Я не знаю», — прошептала девочка, а потом произнесла едва слышно. «Я думаю, среди них был Динго». Брови Кристиана поползли вверх. Динга переспросила он удивленно. «Я уверен, Динго никогда бы не сделал ничего подобного, милая. Он хороший парень». Дэнни подняла голову, посмотрела на Кристиана и поняла, что он ей не верит. «Но это правда», — сказала она. Кристиан некоторое время изучающе смотрел на нее, а потом заулыбался сочувственно, но недоверчиво. Он подался вперед, уперся локтями в колени и наклонился, так что его лицо оказалось вровень с лицом девочки. «Дэнни», — произнес он мягко, — «я знаю, тебе нелегко здесь приходится. Это настоящий шок, и все кажется чужим и странным. Но дети здесь хорошие». И вы вскоре станете друзьями. Я знаю, ты хочешь домой, но, выдумывая подобные истории, ты вряд ли сможешь чего-то добиться». Дэнни часто заморгала. «Я ничего не выдумываю», — выдохнула она. Кристиан склонил голову и задумался. «Хорошо», — изрек он наконец. «Хорошо, Дэнни. Вот что мы сделаем. Завтра после обеда, когда все вернутся из школы, мы поговорим втроём Ты, я и Динго». Она посмотрела на него со страхом. «Нет». Но Кристиан не слушал ее. динга честный парень», — продолжал он. «Если у него есть что мне рассказать?» «Нет, вы не можете», — прервала его Дэнни. «Ребята узнают, что я наябедничала, и станет в миллион раз хуже». «Дэнни, Дэнни», — укорил Кристиан. «Если ты говоришь правду, тебе не о чем беспокоиться». Дэнни онемело от ужаса. Она понимала, что случится, узная кто-нибудь, что она пожаловалась взрослым. Об этом лучше даже не думать. Она хотела все объяснить Кристиану, упросить его не разговаривать с Динго, но язык словно прилип к гортане. Не успела она сказать хоть слово, как Кристиан встал с дивана, положил руку ей на плечо, заученным жестом пожал его, а потом подошел к двери и открыл ее. «Ну а теперь иди, пора спать». Ошеломленная Дэнни встала и побрела к двери. «Спи крепко, моя милая!» — донеслось ей вслед, когда она босиком бесшумно выходила из комнаты. Дверь закрылась за ней, и внезапно она остро ощутила пустынность коридора. На каждом шагу ей чудилось, что кто-то вот-вот прыгнет на нее из темноты. Она боялась идти по коридору и боялась возвращаться в спальню. Там было ужасно темно. Она закрыла за собой дверь комнаты ощупью, глаза еще не привыкли к темноте, Стала пробираться к постели. Но не успела добраться до нее, как услышала голос одной из девчонок. «Скажешь кому-нибудь об этом, и тебе не сдобровать?» Дэнни не могла разобрать, кто это говорит, Вики или Кэтс. «Динго — любимчик, подлиза Кристиана», продолжала девчонка насмешливым тоном напевно. Дэнни наконец-то нашла свою кровать и, улегшись, закуталась в одеяло. «Он тебе ни за что не поверит». Дэнни зажмурила глаза, как будто это могло избавить ее от ужаса происходящего. «А мы будем молчать. Тишина». Она ожидала худшего, больше оскорблений, больше подлых слов. Ее мускулы напряглись в ожидании словесных ударов. Но ударов не последовало. Наконец, по ровному ритмичному дыханию соседок Дэнни поняла, что они заснули. Но к ней, знала девочка, сон не придет. «Не придет еще очень долго». Что, если обидчики вернутся? Может, не сегодня, а завтра ночью? Или еще через день? Или в какую-нибудь другую ночь? да не понимала, что ее презирают, все говорила об этом. Дела здесь не пойдут лучше, только еще хуже. Дэнни готовилась провести остаток ночи без сна, но одно было ей абсолютно ясно. Она не может дольше оставаться в этом месте, не может ждать, пока Кристиан расскажет всем, что она ябеда, Не может дожидаться новых мучений, издевательств, побоев. Денни Синклер чужая этому дому. Да и дом это только по названию. Нет у нее никакого дома нигде. Но и здесь она не может оставаться. У нее всего один выход, это очевидно. Ей нужно исчезнуть. Уйти прочь от этих людей. И она обязана сделать это завтра. Глава 5. Дэнни в жизни своей ничего не крала. И не потому, что считала это плохим, а потому, что боялась быть пойманной на воровстве. Но вскоре все должно было измениться. Всходило солнце, и серый предрассветный сумрак проник в комнату, где Дэнни лежала, с широко раскрытыми глазами.